Глава 26 Икша. Ночные мысли и первые разгадки. Часть первая. Лея нет! Лия!» – закричала раз-два Сникерс. Рыжая Анна, не мигая, с завидным хладнокровием, смотрела в лицо своей призрачной соперницы. Затем скосила взгляд на нож, застывшую с самого горла. Он был настоящим. Рыжая Анна знала, кому принадлежал этот нож, складной с длинным фиксируемым лезвием. — Что будешь делать? — тихо спросила она. Волк, королева не узнав свое оружие, чуть слышно зарычал, и вновь в нем на миг проступил облик Хардова. Но призрак словно опомнился, сбросив с себя злобное наваждение. Лия заморгала, и Тихон на тот же короткий миг увидел самую красивую девушку, которая жила на этой земле полтора десятка лет назад. — Прости меня, щенок, — прошептала Лия волку, а тот в ответ лишь снова заскулил. — И ты, малышка, прости. Ее рука сделалась совсем прозрачной. и нож выпал на траву. «Наверное, это единственный предмет в мире, который она в состоянии была удержать», мелькнула в голове рыжей Анны какая-то неуместная мысль. «Лия, нет!» жестко произнесла раз-два Сникерс. «Я прошу тебя, ты не можешь сейчас исчезнуть!» Но призрак, будто бы пристуженный, отвернулся от всех и начал таять. Волк еще поскулил недолго, Поднял зубами свой нож и, зажав его в пасти посмотрел на Тихона. Потом на рыжую Анну, и у той заныло сердце. Цвет глаз волка — это все еще был Хардов, ее сероглазый король, парень с вороном. Но не было во взгляде мольбы о помощи, лишь боль, скорбь и отчаяние. «Хардов гордый, упрямый-то сукин сын!» — чуть не выкрикнула рыжая Анна. «Что-то сотворил с нами обоими!» Но глаза волка уже потемнели. Мотнув громадной головой, он затрусил в сторону тумана. И вся стая оборотней покорно последовала за ним. «Ну что, а теперь вы довольны?» — выкрикнула раз -два Сникерс. «Я... Впервые в жизни Тихон не нашелся с ответом, и раз-два Сникерс решила помочь ему. «Теперь вы мне верите, да?» — горько сказала она. Тихон плотно сжал челюсти, и они заскрипели. Тоже непривычный, не его жест. Затем он еле заметно кивнул. «Верю в то, что ты говоришь правду». Удивительный ответ подумала рыжая Анна, не давая горечи заполнить все внутри себя. Ты искренне веришь в то, что говоришь правду, но так же вероятно, что правдой это не является. Вот какие вы гиды! Не верите ничему. И я становлюсь такой же.